Пляж оказался вполне себе цивильным. Местами даже песчаные, кабинки для переодевания душевые. Смуглые детишки, словно поджаристые, ожившие пряничные человечки с визгом носились вдоль кромки воды. Это искусственные озеро, чистые, освежающие, набирали весной из родников. Олег наплавался и прожарился на солнце. Почувствовал, что здорово обгорел только уже в машине по дороге в Джайрах. От жара, которая источала кожей, в особенности лицо и его высокий лоб, подвергшиеся наиболее активной атаке кавказского солнца, спасал кондиционер. Горы за окном машины, знакомые природы и... Он точно так же обгорел тогда, по приезде в Грозный, в 1996 году. Возили его, правда, либо на УАЗике, либо на БТРе. Переодели в камуфляж, всучили автомат Калашникова, чтобы его гражданский вид и безоружность не бросались в глаза. Кроме того, его в прокуратуре заставили взять с собой и табельный ПМ. Другой следователь вел то дело, но ехать на войну никто не хотел, а Олег был в составе следственной группы. Правда, Люська утверждала, что эта командировка не входила в его обязанности, он сам напросился. Уголовное дело тогда было возбуждено по фактам крупных хищений государственных денег членами правительства до Кузавгаева. Подозревали мэра Грозного, дело передали из прокуратуры Чечни в генпрокуратуру. Были ранения... Орден мужества и остались воспоминания о проведенных на войне неделях как одних из самых значимых в его жизни. Парадоксально, там все обрело для Олега истинные краски. Тогда он и решил менять свою дальнейшую судьбу. Ему хотелось получить возможность по-настоящему влиять на ситуацию, а не делать вид, не имитировать следствия. Ермелов понимал, что в ФСБ будет сложности не меньше. Но они другого порядка, когда не придется себя ломать через собственное же колено. Я, конечно, карась идеалист, подумал он, глядя на холмы вдоль дороги. Но я просто хочу служить Родине. Вот, наверное, потому и чувствовал себя на войне в своей тарелке. Он сам не воевал. А то, что попал под страшный обстрел, Олег в расчет не брал. Но проникся ощущением боевого братства, когда жил на пункте временной дислокации соборовцев. Его спецназовцы приняли как своего, и до сих пор он с ними общался. В отряде старичков уже никого не осталось, всех почти ушли. Реорганизация раскидала опытных парней, прошедших две войны, а некоторые застали афган, как погибший в 2001 году майор Вити Матвеев. В редкие моменты, когда Люська решалась вылезти из оболочки деловой адвокатесы и циничной бабы, она гладила Олега по щеке и объясняла его ностальгию и тоску по тем временам чем-то вроде военного синдрома, который ударил по Ермилову как натуре мнительный и впечатлительный. Бедный Ермилов, говорила она. Ты как черепаха, у которой украли ее панцирь, все пропускаешь через себя. Потому и следователем был хорошим, проникался ситуацией и личностью подследственного. Ты, правда, носишь с собой свой панцирь, и иногда прячешься под него или за него, это как атавизм. Вот и чеченский синдром ухитрился подхватить, как особо везучий, хотя и был там всего ничего. Но еще полежал в госпитале, понасмотрелся, понаслушался. А ему казалось, что Короткова ничего не понимает и недолюбливает Богданова от того, что считает их дружбу блажью Олега. Однако Люська просто старалась изолировать его от воспоминаний о тех временах, которые неизменно будил своим появлением Богданов, будоражи Ермилова, даря ему бессонницу. Когда она говорила, бедный Ермилов Олег Тайл готов был простить ей все ежедневные подначки и сарказм. Вдруг... Вокруг расстилались пологие равнины и возвышались холмы изумрудной от торвы, где пасли севцы. Изредка они выглядели бело-желтыми шариками, толстые от шерсти, которую должны были в скорости остричь большими ножницами чебаны, как делали здесь всегда и стари. Появились и древние боевые башни, темно-серые, как маяки мужества здешнего народа. Когда подъехали к ним ближе, Олег взобрался на склон, закинув пиджак на плечо, чувствуя через рубашку солнце совсем рядом на обгоревших плечах и шее. В то же время вокруг струилась необыкновенная свежесть и прохлада горного воздуха. Ермелов приложил ладони к старинным стылым камням. Они словно бы не вбирали солнце. Они помнили многое, эти камни, и героизм, и измену, и поколение воинов, охранявших свои земли. Междуусобные войны. Ермилов стоял тогда довольно долго, и мысли текли в голове легко, и в то же время отстраненно. Он думал, почему из этих земель, из среды этого мужественного народа, выходит так много приверженцев ИГИЛ. Только ли дело в неумной политике в советское время по отношению к религии и некоторым кавказским народам, озлобившей их против России?